262. Апрель 26. Противоречия и непонятных явлений много встретятся на пути. Они не в учении заключены, но в сознании ученика, поэтому их все надо бережно откладывать в сторону до того момента, когда сама жизнь разъяснит их.